Нина. Крики Моники слышны даже в квартире Г2, несмотря на то, что это на три квартиры дальше. Даже когда они замолкают, Нине кажется, что она все еще слышит эхо. Крики напоминают ей о детстве, когда она слышала, как мама с друзьями буянит по пьяни. Их голоса казались другими, словно демоны вселялись в тела пьяниц. Сейчас только полседьмого. Нина не знает, как ей выдержать остаток вечерней смены. «Кто-то должен заткнуть эту бабу», — говорит Петрус. «Может, ей не хватает члена. Это бы ее заткнуло. Могу засунуть его ей в глотку». «А как заставить замолчать вас?» — усмехается Нина. Петрус довольно смеется. Нина переливает содержимое мочи приемника в пластиковую бутылку. Идет к раковине в прихожей и выливает темно-желтую мочу. Тщательно ополаскивает бутылку, снимает перчатки и возвращается к Петрусу. У вас есть все необходимое? спрашивает она, поправляя одеяло у него на груди. Из квартиры Г6 снова доносится крик. Он распространяется повсюду через стены и пол. Сегодня ночью работает та? Из телевизора? спрашивает Петрус. «Кто?» «Нет», — Нина качает головой. Из-за криков Моники ей трудно сосредоточиться. «Жаль, она моя любимица». «Спите. Если повезет, возможно, она вам приснится». Петрус ухмыляется. Секунды и позже его рука вылетает из-под одеяла и хватает Нину за руку. Она вскрикивает, когда пальцы мужчины впиваются в кожу. «Отпустите меня!» может. «Ты составишь мне компанию?» Нина тянет руку, старается ее высвободить, пытается разжать пальцы Петруса, не сделав ему больно. «Ты же наверняка настоящая дикая кошечка, а?» Нине удается вырваться. Она быстро отступает назад, чтобы Петрус до нее не дотянулся. Тяжело дышит. Петрус довольно ухмыляется, но улыбка сходит с его губ, когда Моника снова кричит. «Бабы должны молчать!» — орёт он. Нина выключает лампу и опускает жалюзи, а потом выходит из квартиры. Она находит Нахаль в комнате для персонала, та толстым слоем намазывает масло на хлеб. Будет проголодалась», — говорит она. Снова крики из квартиры Г-6. «Я только что заходила туда», — продолжает Нахаль. «С ней все в порядке. Думаю, ей просто нужно внимание». Нина кивает. «Пойду посмотрю». Нахаль кладет кусок хлеба на тарелку. С сомнением смотрит на Нину. «Ты уверена? Если идти у нее на поводу, возможно, это не прекратится никогда?» Нина знает, что Нахаль права, но это не важно. Не пойти она не может, — Она снова вспоминает пьяные драки в крошечной квартире в Этербю. Страх, который испытывала, вылезая из постели, чтобы узнать, что происходит. Это было неприятно, но оставаться и фантазировать еще хуже. Нина идет в квартиру Г-6. Когда она нажимает на дверную ручку, крики изнутри квартиры внезапно стихают. «Вот видишь, она просто хочет внимания, можно не заходить». Нина заходит. В квартире полумрак. Лишь тяжелый золотистый свет просачивается сквозь жалюзи. Она слышит сопящее дыхание Моники. «Моника?» — зовет Нина. «Как вы?» — ответа нет. Нина заходит в комнату. Видит старуху, которая сидит в постели, прижавшись к стене. Тень среди других теней. Нина подходит и включает прикроватную лампу. Моника прикрывает глаза рукой. Рукава на ее большой футболке сползают вниз, обнажая волосатую подмышку и сеть синих сосудов на бледной коже внутренней стороны руки. «Простите», — извиняется Нина, «я только хотела убедиться, что с вами все в порядке». Снова сопение, но на этот раз Моника хихикает. «Ты такая молодец, а во всем-то у тебя порядок!» От криков голос ее осип, глаза блестят. «Совершенно неважно, сколько еды ты заталкиваешь в холодильник, сколько убираешься, стираешь и моешь, ты навсегда останешься грязным ребенком алкоголички». Кажется, за пределами конуса света от лампы Комната сжимается. Тени сгущаются со всех сторон. «Твоя мама мне рассказала», — продолжает Моника. «Ты убила ее!» Кровь схлынула с лица Нины. Оно стало неживым. «Перестаньте!» — тихо произносит она. «Пожалуйста, перестаньте!» «Как ты могла убить собственную мать?» «Я ее не убивала!» «Скажи это ей, если осмелишься. Она стоит у тебя за спиной!» Мышцы вокруг копчика сжимаются. «Не оборачивайся, не оборачивайся!» «Кто вам это сказал?» — спрашивает Нина. Моника улыбается. «Я же уже рассказывала тебе...» Она сидит на диване, и все трещит, да трещит. Я едва за ней поспеваю. Кто вбил это Монике в голову? Юль? Нет, он не знает, что произошло. Даже Маркус не знает. Никто не знает. Это все фантазии Моники. — Не хочешь поговорить с ней? — ехидно спрашивает Моника. — нет. Нина отходит от кровати на несколько шагов. Не смотрит на диван, поворачивается и бежит к двери, но ей кажется, она чувствует слабое дыхание, наполненное запахом перегара и вызывающее тошноту. «Мама». Нина выходит в коридор и захлопывает за собой дверь. Нахаль выглядывает из квартиры будиль. Как-то странно смотрит на нее. «Что-то случилось?» — спрашивает она. Нина не может выдавить из себя ни звука. Ей удается только помотать головой. По ту сторону двери снова начинаются крики.